Глава восьмая. Звонок мобильного вывел меня из состояния задумчивости. Я услышала голос Бориса Барсукова. «У меня к вам дело», — сходу коротко сказал тот. «Зайти можно?» «Да, конечно», — слегка удивленно произнесла я. «Записывайте адрес». Борис появился у меня скоро. Вид у него был сосредоточенный и серьезный. «Так какое у вас ко мне дело?» – спросила я, приглашая его в комнату. Я вспомнил. Еще больше посерьезнел Барсуков. Вспомнил фамилию той финки. Валерий как-то упоминал ее. Я потом забыл, а сейчас вот вспомнил. Коскине. Или Коскинен. Как-то так. Он еще как-то смешно ее тянул, и я вначале не разобрал и переспросил. как как Кошкина?» А Валерий даже рассердился тогда и повторил. Никакая не Кошкина, а Коскинен. Я поэтому и запомнил. И за Кошкиной. А то вовек бы не вспомнил. Так, ну это уже кое-что. Задумчиво сказала я, записывая фамилию в блокнот. А где жила она? Не вспомнили? Нет, этого я и не знал. Это все? Спросила я. В общем, да. Пожал плечами Барсуков. — Ну, это же вам, наверное, поможет. Так что чем могу? — Что ж, спасибо, — поблагодарил я. Это действительно существенно облегчит мне задачу. — Ну, я пойду, — поднялся со стула Борис. — Подождите, может быть, вы кофе выпьете? — спохватилась я. — У меня есть круассаны. Борис начал было отнекиваться. Потом все же улыбнулся и махнул рукой. — Ну, ладно, давайте, — смущенно согласился он. Вот уж и не думал, что стану с вами кофе распевать. Едва я поднялась, чтобы пройти в кухню и сварить кофе, как раздался звонок в дверь, пронзительный, прозвучавший два раза. Я пошла и заглянула в глазок. К немалому своему удивлению я увидела острую мордочку Виолеты Сретенской. Еще не зная, что привело ее ко мне, я все же открыла. Виолета, кажется, была на потому что Сразу же с улыбкой пропела «А вот и мы!» За ней я разглядела добродушно улыбавшееся круглое лицо женщины средних лет и весьма крупных размеров. «Да, я вижу», — несколько удивленно сказала я. «Что ж, если вы ко мне, то проходите». «Да, мы к вам», — снова пропела Виолетта, проходя в комнату и бросая заинтересованный взгляд на Барсукова. «Мы к вам со Светланой Васильевной пришли узнать, как продвигается дело моего мужа». «Что значит вашего мужа?» – не поняла я. «Я вообще-то занимаюсь делом Валерия Курилова». «Я хотела спросить, почему мой муж до сих пор не арестован?» – выпучила глаза Виолетта. «Я же с ним уже не могу находиться рядом. Он ведет себя просто невозможно». Он измучил меня упреками за то, что я пошла к вам и заявила о его виновности. Якобы это была величайшая глупость с моей стороны, представляете? Ну, знаете, на этом основании его никто не сможет арестовать», — усмехнулась я. «Нет, просто он действительно замучил Виолетту Михайловну», — вставила вдруг круглолицая Светлана Васильевна. «В таком случае я советую Виолетте Михайловне с ним развестись». — сухо сказала я. В этот момент Барсуков поднялся со стула. — Я все же пойду, — со вздохом произнес он. — Подождите! — вдруг остановила его Виолетта с улыбочкой на лице. — Зачем же вы нас покидаете? Я вас очень прошу остаться и послушать как независимого эксперта. Вам со стороны сразу станет ясно, что я права и что срочно нужно принимать меры. Барсуков хмуро покосился на Виолетту и снова сел. Я вспомнила о том, что так и не сварила кофе. Но сейчас мое предложение потеряло свою актуальность. Признаться, поить кофе Виолетту и ее подружку у меня не было ни малейшей охоты. К тому же мне следовало разобраться с ней до конца за ее выкрутасы. — Так все же, что вам удалось выяснить? — обратилась Виолетта ко мне. Многое, но при этом ничего, что указывало бы на виновность вашего мужа. — Вы проверили его алиби? — подняла брови Виолетта. — Да, — твердо ответила я, хотя этого не делала. — Он мог все подстроить, — скривила губы Сретенская. — Да ладно тебе, может, он и не виноват, — примиряюще вклинилась Светлана Васильевна. Собственно, я поняла, что передо мной... Находится та самая Света Платонова, постоянная собутыльница Виолеты, о которой упоминал в своих рассказах Виктор Сретенский. Она действительно была массивна. Настоящая русская женщина. Мощные ноги, пышная тяжелая грудь, пухлые руки. При этом нельзя было ей отказать в некой миловидности. Хотя, конечно, в целом такая женщина на любителя. «Он стал абсолютно невыносим!» – продолжала Виолетта. «Пьет почти каждый день!» «Кто бы говорил!» – усмехнувшись про себя, подумала я. А Барсуков, как мне показалось, неодобрительно и даже презрительно посмотрел на Виолетту. «А вы, по-моему, друг Валерия Владиславовича!» Снова обратила на него внимание Сретенская. «Я вас на фотографии видела, он мне сам показывал!» Барсуков ограничился мрачным кивком. — К сожалению, наше общение с ним оборвалось на столь трагической ноте, — со вздохом сказала Виолетта. — Это мой муж его оборвал. Он ненавидел Валерия. Он желал ему смерти. Это всем известно. — Кому это всем? — неожиданно подал голос Барсуков. Он смотрел на Виолетту со смущением. Мне, например, неизвестно. А вам? — он повернулся ко мне. Я отрицательно покачала головой. «Ну?» – с вызовом посмотрел Борис на Виолетту. «И что тогда?» «А вы что, знаете моего мужа?» «Нет, но наслышан», – коротко ответил Барсуков. «Зато я знал Валерия и хорошо знал, и он мне о вас говорил. Так что я все знаю». Борис улыбнулся и посмотрел на Виолетту с видом хитрого Мюллера узнавшего, что Штирлиц является советским агентом. «И что же?» – оживилась Виолетта. «Да ничего хорошего!» – бросил Барсуков и отвернулся. У Виолетты вытянулось лицо. Она открыла пачку сигарет и закурила. «А вы с нами разве не присядете?» – спросила она меня. «Мне вообще-то работать нужно», – заметила я. «Ох, вы так много работаете!» – всплеснула руками Виолетта. «Я давно обратила на это внимание. Вы вечно в делах, вечно в делах!» А кипчела. сухо кивнула я. «Знаешь, Света, Татьяна Александровна удивительный человек!» Продолжала тараторить Сретенская. «Как я не приду, она постоянно работает. И так это у нее хорошо получается, сразу видно, что человек на своем месте. А алиби моего мужа все-таки фальшивая резко перекинулась в другую степь Виолетта. — Вы бы проверили его еще раз, Татьяна Александровна. — А у вас у самой-то алиби есть? — недружелюбно процедил Барсуков. — Что это вы все на мужа стрелки переводите? Что-то уж больно Риана? Виолетта от неожиданности округлила глаза. Потом развела руками и со вздохом бросила. — Безобразие! — И в самом деле, Виолетта Михайловна, вмешалась я. Вы вот мужа обвиняете. А как у вас дело обстоит с алиби? Раз уж я проверяю всех, значит, и вас? Я была дома!» Воскликнула Виолетта. «Это правда», – серьезным видом произнесла Платонова. «Я могу подтвердить, если хотите, официально. Я приезжала к ней и даже оставалась ночевать, как раз в ту ночь». «Как раз в ту», – недоверчиво покосился на обеих женщин-барсуков. «Понятно». Было видно, что он со скепсисом относится к словам Виолетты и Светланы. Тем не менее, больше он ничего не сказал по этому поводу. Более того, он решительно встал и произнес «Мне пора». Однако я жестом попросила его остаться. «В ту ночь? Это когда?» – уточнила я. «С восьмого на девятое марта», – ответила Платонова. «Мы вместе отмечали праздник». «Да, вот так приходится двум молодым женщинам отмечать свой праздник!» Манерно вздохнула Виолетта. «Вдвоем, совсем одним, без мужского внимания! Ах, куда же в наше время подевались настоящие мужчины!» «Я решила, что пора прекратить этот бред!» «Виолетта Михайловна, давайте-ка лучше поговорим о вас!» Твердо начала я. «Давайте!» – тут же охотно согласилась тоскующая по мужскому вниманию Сретенская. «В первую очередь меня интересует, по какому праву вы третировали Маргариту Серебрякову?» Я в упор взглянула на Сретенскую. И Барсуков теперь посмотрел на нее с удивлением и интересом. «Я?» – в замешательстве переспросила Виолетта. «Вы, вы!» – подтвердила я. Все эти ваши дохлые крысы, проколотое колесо и прочая мерзость. Только не пытайтесь отрицать свою вину. Она очевидна. Я легко могу это доказать. Глаза Виолетты забегали, потом она опустила взгляд в пол. — Просто эта женщина хотела иметь то, чего не заслужила! — скороговоркой пробормотала она. — А ты, оказывается, та еще штучка! — неприязненно произнес Барсуков. Виолетта открыла болу рот, но тут я продолжила. «Так вот, Виолетта Михайловна, все эти действия расцениваются как хулиганство и наказываются по закону». «Ах, боже мой, у этой женщины совсем нет чувства юмора!» воскликнула Виолетта, воздев руки к потолку. Ну почему меня окружают одни серые личности? Я имею в виду Маргариту!» тут же пояснила она. «Прекратите поясничать!» Сухо одернула ее я. Но это еще не самое страшное. Ваше письмо с угрозами в адрес Маргариты. А написано оно вами. Это уже не хулиганство, а уголовное дело. И за это светит реальный срок. Светлана Платонова с изумлением и недоверием поглядывала на свою подругу. Видимо, для нее выходки Виолетты оказались откровением. «Я никого не собиралась убивать!» — скричала Виолетта. — Это была просто шутка. — А вот суду так не покажется, — покачала я головой. — Ах, боже мой, какой суд! За что меня судить? За то, что я хотела быть счастливой? — Не те пути вы выбрали для счастья, — отрезала я. — Одним словом, все вещественные доказательства вашей вины у меня собраны. И если вы попытаетесь и дальше третировать Маргариту, они отправятся прямиком в прокуратуру, а то вы совсем обнаглели от безнаказанности. — А я в случае чего? — Барсуков сжал кулаки и двинулся в сторону Виолетты. Но я остановила его. Сретенская вскрикнула и опрометью бросилась к входной двери. Светлана Платонова, пару секунд потоптавшись в замешательстве, прошептала «Извините!» и кинулась за своей подругой. Оставшись вдвоем с Борисом, мы некоторое время помолчали. Наконец Барсуков проговорил. «А у такой на что угодно дури хватит, даже на убийство!» «Вряд ли», – задумчиво возразила я. Подруга же подтвердила ее алиби. Скептическое хмыканье Бориса откровенно свидетельствовало о его недоверии ко всяким подругам. «К тому же Сретенская искренне убивалась после смерти Курилова», – добавила я. Это было видно невооруженным взглядом. Борис снова помолчал, затем поднялся. «Я все же пойду. Надеюсь, что помог», – произнес он. И, попрощавшись со мной, вышел из квартиры. Я же, оставшись одна, облегченно вздохнула, сварила кофе и удобно расположилась с чашкой в кресле. Наконец-то я могла спокойно подумать относительно того, какие новости принес этот день. Одним из последних моментов во всей этой кутерьме был разговор с Борисом. Он сообщил мне очень важную вещь – фамилию Финки Элли. В принципе, визит Виолеты тоже кое-что прояснил, ее алиби. Но сейчас это волновало меня куда меньше, чем то, что я узнала, посетив с утра хоккейный клуб «Метеор». А на базе в Октябрьском ущелье меня поначалу ожидал не очень приветливый прием. Справившись у охраны, где можно найти Валерия Васильевича Плотникова, я прошла через двор и зашла внутрь двухэтажного здания. Пройдя по коридору, нашла дверь с табличкой «Начальник команды», а, открыв ее, увидела сидящего за столом плотного мордастого мужчину лет пятидесяти. — Здравствуйте, — поздоровалась я. — Я к вам по поводу Анты Туаралайнина. На лице мужчины отразилось недовольство. «Вы из редакции, что ли?» – спросил он небрежным тоном. «С чего вы взяли?» – вопросом на вопрос ответил я, проходя внутрь кабинета. «Потому что насчет Ланина у нас интересуются газетчики и фанатки. На фанатку вы вроде не похожи. А вот журналисткой...» «Нет, я не журналистка. Я от Андрея Александровича Мельникова. Помните такого?» Плотников нахмурил брови и наморщил лоб, стараясь вспомнить. «Подполковник Мельников из Управления внутренних дел», — подсказала ему я. «Вот как?» — оживился, но в то же время насторожился хоккейный босс. «А что случилось?» «Есть один разговор». Плотников чуть подумал и, изобразив на лице сдержанное радушие, указал мне на кресло. «Так что же все-таки случилось?» Сцепив руки в замок, взглянул он мне в глаза, когда я села. — Дело в том, что он подозревается в одном нехорошем деле. — В каком? — тут же спросил Плотников. — В убийстве. Начальник «Метеора» отреагировал, к моему удивлению, спокойно. Он просто поднял вверх правую бровь и пожал плечами. — Ну, а мы здесь при чем? — спросил он. — Думаю, что ни при чем. Однако, хотелось бы выяснить, когда именно он уехал из Тарасова. — Иными словами, когда мы его видели в последний раз, уточнил Плотников. Да, согласилась я. Я лично его видел в последний раз 2 марта, здесь, на базе. Пятого у нас была игра на выезде. Четвертого мы должны были встретиться на вокзале, чтобы выехать на матч. И вот он не пришел. И это, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Развел руками Валерий Васильевич. Кстати, вдруг вспомнил он. «А документы ваши можно посмотреть?» Я протянула ему свою визитку, на которой было написано, что я являюсь частным детективом. «Дело в том, что я занимаюсь убийством, которое произошло в Финляндии, в городе Нокия». Начальник команды, понимающе закивал. «Я не могу вам рассказать всего, что знаю», решила я напустить туману. «Но, словом, мне необходимо знать, где этот анте-туараланин живет, его адрес в Финляндии». Плотников помолчал, что-то обдумывая, а потом спросил. «А все-таки, что за убийство? Почему вы подозреваете именно его?» «Есть факты», – уклончиво ответила я. «Вы, кстати, не могли бы охарактеризовать его как человека? Все-таки работали с ним почти год, да?» «Да», – опустив голову, сказал Плотников. «Парень он может быть в чем-то странный, но хоккеист отличный был». «Почему был?» И в чем странный? Странный в том, что замкнутый. Ну, здесь, может быть, языковой барьер. Хотя русский он изучил довольно хорошо. Да и вообще финны народ молчаливый. Странным было изначально то, что он сам вышел на нас. А Метеор, как бы мы там не заявляли и не кричали, что мы крутые. Клуб по европейским меркам совсем не престижный. Мы ведь потом узнали окольными путями, что парню светил шведский чемпионат. А это я вам скажу гораздо лучше Тарасова. И по деньгам, и по перспективам. Анта же выбрал нас. Мы думали, зачем он пошел к нам. Потом, когда он забивать начал в каждом матче, мы перестали думать на эту тему, обрадовались. А вот сейчас, когда он такой фортель выкинул, подвел клуб, понимаешь, вздохнул Плотников. Снова начали думать. Нам еще год назад показалось это не совсем естественным, что он к нам попросился. Спрашивали его, конечно, почему. А он? А он? Мол, понравились мы ему. А где он нас видел, так и не сказал. Клуб ведь в Европе не играл, только в российском чемпионате. Потом... Это насчет странностей, объяснил начальник команды. Он в секцию культуристов зачем-то записался. Тут уж я с ним лично разговаривал. «Для чего, мол, тебе это?» А он говорит, «Я режим не нарушаю, только дополнительную нагрузку даю на мышцы». «Ну а у нас какие претензии? Лишь бы играл хорошо». Но после того, что случилось?» «Если попросится назад, мы откажем». Плотников решительно смахнул рукой воображаемую пыль со стола, демонстрируя таким образом свою непреклонность. «Несмотря на то, что он, можно сказать, звезда...» «Контракт нарушать никому не положено», – назидательно заключил он. «И все же у вас нет никаких предположений, почему Анто ни с того ни с сего пошел на то, чтобы нарушить контракт, уехать? Кстати, от него вестей никаких нет?» Плотников отрицательно покачал головой. «Я звонил ему несколько раз в Финляндию. Там молчок полный, никто трубку не поднимает». «А он один живет?» «Да, мать у него недавно умерла. Кстати, мы поэтому еще и думали, что он смурной такой». «Воля у парня есть, целеустремленность», – продолжал хвалить хоккеиста наставник. А все-таки неожиданно спохватился он. «Что, действительно в Ноки он кого-то убил? Но... А он живет в Ноки? «Ну да», – тут же ответил Плотников. «Я поэтому и подумал». «Что подумали?» Плотников покачал головой и замолчал. «Но кого он там мог убить?» Наконец спросил он. «Нашего с вами земляка. Кстати, вы, может быть, его знаете. Он тренер по бодибилдингу Валерий Курилов». «Лично не знаком», тут же сказал Валерий Васильевич. «Но слышал. И, по-моему, Анты ходил заниматься именно к нему». «Вот как», отметила я. — Да, кажется, к нему. По крайней мере, его там видел один наш игрок. — Кстати, Валерий Васильевич, а вы не подскажете, может быть, Анта с кем-то дружил из команды? Плотников задумался. Потом с каким-то виноватым видом ответил. — Да вроде не припомню я ничего такого. У Анты со всеми были ровные отношения. Правда, некоторые ребята его не очень любили. Но это понятно, какой-то фин лишает их места в составе. Ну, может, только с Григорием Лавровым, защитником нашим, чуть больше других общался. Да нет, к тому же Григорий сейчас далеко, он от нас еще в начале зимы ушел. Так что никто вам ничего не скажет. У нас все были удивлены поведением Анты, все. В голосе Плодникова зазвучала обида. Он продолжал. Это ведь надо, губернатор такие планы строил, а он взял и... Слов даже не подберу. Глядя на него, и другие начали спустя рукава играть. Вон двое хотят уйти. Главное, сам попросился к нам, а потом нас подставил. Кто так делает? Сказал бы по-человечески, что, мол, нужно уехать. Или предложение какое поступило хорошее. Мы же не знаем. А что, если у него была в Тарасове совсем другая цель? Может, у него были какие-то другие мотивы, не связанные с хоккеем? – подсказала я. – И что же он здесь весь год, по-вашему, делал? – Это я и хочу выяснить. И кроме того, он уехал в Финляндию почти одновременно со своим тренером. Я имею в виду не хоккейного тренера, а Валерия Курилова. А ведь Курилов найден мертвым в окрестностях Нокия. – Черт! – выругался Плотников. – В голове прямо не укладывается. Черт, а! – «Но если я права, и Туаралайнин действительно здесь преследовал свои какие-то цели, то к вам в клуб он точно не вернется», – осторожно сказала я. «Да это уж», – Валерий Васильевич развел руками, – «не знаю уж, как это воспринимать. Может, это и к лучшему. А то ведь скандал будет. Если все так, как вы говорите, скандал будет. Ведь и болельщики, и губернатор, и спонсоры…» Да и в Москве могут ухватиться за это. Где-нибудь нам напортить. Плотников с каждой фразой сокрушался все больше и больше. До него, похоже, начал доходить смысл того, о чем я ему говорила. И он стремительно строил негативные предположения. Я вообще-то еще не сказала, что это именно Анты совершил убийство. Постаралась успокоить его я. Но Плотников уже находился во власти своих эмоций. Он мрачнел все больше и больше рассказывая мне о тех возможных последствиях, которые произойдут в случае виновности Анты, Ничего информативного он больше не сказал, выдав на прощание мне адрес и телефон Анты Туаралайнина в Финляндии. Суммируя все полученные сведения, я убедилась в необходимости своей повторной поездки в Финляндию. Я позвонила Серебряковой и сообщила ей об этом. Попутно я спросила у Маргариты Федоровны, не знает ли она хоккеиста по имени Анте Туаралайнен и о его отношениях с Валерием Куриловым. Увы, она не смогла ничего ответить вразумительного. Моя поездка в спорткомплекс также не принесла особых результатов. Там вспомнили молодого финна, который занимался в группе Курилова несколько месяцев, но ничего конкретного об отношениях между ним и тренером не сказали. Во всяком случае, никаких конфликтов между ними не было. А допрошенная с пристрастием на эту тему Светка вообще заявила, что это чушь собачья подозревать молодого парня в убийстве Курилова. Светка, в сущности, не знала Анты. Хоккейной болельщицей она не была. А внимания особого в спорткомплексе на него не обратила, предпочитая общаться с Куриловым или с другими любителями бодибилдинга, соответствующими светки по возрасту и статусу. Напоследок Светка осторожно намекнула мне, что я занялась отработкой слишком надуманной версии. Но, по-моему, ей просто стало жалко смазливого парня, фотографию которого я ей показала. Да, она вспомнила, что эта мордашка мелькала в спорткомплексе, но даже не знала имени ее владельца. Но выбор мною уже был сделан, и через несколько часов... После разговора с подругой я поспешила на вокзал. Завтра утром поезд прибудет в Москву, а к вечеру самолет уже приземлится в Хельсинки».